«Надо терпеть. Бывают такие вещи на войне. Но неужели мы ничего не можем сделать? Совсем ничего?» Примитиво смотрел ему в глаза, и Роберт Джордан знал, что он доверяет ему. «А если тебе послать только меня и еще кого-нибудь с маленьким пулеметом?» «Бесполезно», — сказал Роберт Джордан. Ему показалось, что он увидел в небе то, чего ждал, но это был ястреб подхваченный ветром и выравнивавший теперь свой полет над линией дальнего леса. — Бесполезно, даже если мы все пойдем, — сказал он. Стрельба в это время усилилась, и чаще стало слышаться уханье ручных гранат. — О, так их и так, — сказал примитиво в подлинном экстазе богохульства. В глазах у него стояли слезы, щеки подергивались. О Господи, пресвятая Дева, туды их, туды! Успокойся, сказал Роберт Джордан. Скоро и тебе придется драться с ними. Смотри, вон идет Пилар. Женщина поднималась к ним с трудом, карабкаясь с камня на камень. Примитива все повторял так и так. О Господи, пресвятая Дева, туда их. Каждый раз, когда ветер доносил новый рассказ стрельбы. Роберт Джордан спустился пониже, чтобы помочь Пилар. «Как дела? Киталь, женщина!» — спросил он, взяв ее за обе руки и подтягивая, когда она тяжело перелезала через последний камень. «Бинокль твой!» — сказала она и сняла с шеи ремень бинокля. «Значит, до глухого уже добрались!» «Да, Побре. «Бедный!» — сказала она сочувственно. «Бедный глухой!» Она еще не отдышалась после подъема и, держась за руку Роберта Джордана, крепко сжимая ее в своей, оглядывалась по сторонам. — Как там дела, по-твоему? — Плохи, очень плохи. — Он, Ходиду, погиб? — Скорее всего. — Побра, — сказала она. — Бедный, должно быть, из-за лошадей. — Вероятно. Побре, сказала Пилар. И потом... «Рафаэль мне наворотил целую кучу рассказней про кавалерию. Кто здесь был?» «Сначала разъезд, потом часть эскадрона». «Где? и В каком месте?» Роберт Джордан показал ей, где останавливались всадники и где был установлен замаскированный пулемет. Отсюда, с поста примитива, виден был только один сапог Агустина, торчавший из-под прикрытия. А цыган уверял, будто они подъехали так близко, что дуло пулемета уткнулась передней лошади в грудь, — сказала Пилар. — Ну и порода. бинокль ты забыл в пещере. — Вы уложили вещи? — Мы уложили все, что можно взять. — Про Пабло ничего не слышно. Он проехал на сорок минут раньше эскадрона. Они направились по его следу. Пилар усмехнулась. Она все еще держалась за него, потом отпустила его руку. — Не видать им его, — сказала она. — Но как же с глухим? Мы ничего не можем сделать. — Ничего. — Побры, — сказала она, — я очень любил глухого. — Ты совсем-совсем уверен, что он? — Ходидо. — Да, я видел много кавалерий. — Больше, чем здесь было? — Целый отряд. Я видел, он поднимался в гору. — Слушай, как стреляют сказала Пилар. Побре, побре, Сордо. Они прислушались к звукам стрельбы. Примитиву хотел идти к нему туда, сказал Роберт Джордан. С ума спятил, что ли, сказала Пилар человеку с плоским лицом. Развелось у нас тут локос. Сумасшедших, прямо деваться некуда. Я хочу помочь им. Кева, сказала Пилар, нашелся герой. Боюсь, ты, что не скоро умрешь, если будешь сидеть тут на месте?» Роберт Джордан посмотрел на нее, на ее массивное, смуглое, скуластое, как у индианки, лицо, широко расставленные черные глаза и смеющийся рот с тяжелой, скорбной, изогнутой верхней губой. «Ты должен рассуждать, как мужчина. У тебя уже седина в волосах». «Не смейся надо мной», — угрюмо ответил примитиву. Если у человека есть хоть капли сердца и капли воображения, то он должен уметь держать себя в руках, — сказала Пилар. Ты с нами недолго проживешь. Нечего тебе искать смерти с чужими. А уж насчет воображения, так у цыгана его на всех хватит. Таких мне тут сказок наворотил.